Глава 23. Свобода от тревоги. Каждую неделю я вместе с коллегой веду онлайн-видеогруппу для людей, которые страдают от тревожности и других привычек, с которыми они стараются бороться. Уже несколько лет подряд люди со всего света присоединяются ко мне и доктору Робину Будету на платформе для видеоконференции в Zoom, чтобы провести час в дискуссиях. В духе реалити-шоу на ТВ — Но на самом деле в реальности мы помогаем людям, а не гонимся за рейтингом. Вместо того, чтобы нести какую-то конкретную мудрость свысока, мы с Робином предлагаем участникам выдвигать свои темы для обсуждения. Затем мы проговариваем то, что их тревожит, что им мешает, и как им преодолеть эти препятствия. Именно благодаря этому мы помогаем людям, но это держит в тонусе и нас — Мы никогда не знаем, кто задаст нам вопрос и что он предложит обсуждать. Это далеко от групповой терапии. Её сложно провести в группе из более чем 150 человек, да ещё и в двухмерном пространстве. Мы задаём простые вопросы, чтобы понять их проблему, и как в фильме «Миссия невыполнима» с фразой «Ваша миссия, если вы готовы за неё взяться», даём несколько рекомендаций на следующую неделю. Суть в том, чтобы уложить каждый диалог в 10 минут или меньше. Так мы можем обсудить наибольшее количество тем. А кроме того, мы работаем в рамках ограничений современного объёма внимания, ведь у всех участников в руках находится крайне опасное орудие массового отвлечения. Мы основываемся на методике трёх передач. Так что у участников есть фундамент, с которым они могут работать, а начинающие могут следить за происходящим и учиться. Однажды к нам пришёл мужчина лет 30 и поделился своей проблемой. Он мог использовать практику зон третьей передачи и другие инструменты осознанности, чтобы снизить свою тревожность, когда она только возникала. Но после этой вспышки тревожности он не мог успокоиться. Он подтвердил, что использует эти практики, и да, они помогают. Но он сразу же переключается на беспокойство о том, что произойдёт в будущем. Как он сказал, А что будет в следующие 24 часа? Затруднительное положение, в котором он оказался, напомнило мне про ситуацию с другими пациентами. Не теми, кто страдает от тревожности, а теми, кто страдает от алкогольной зависимости. Многие из моих пациентов состоят в программе анонимных алкоголиков и других программах «12 шагов», которые помогают бороться с зависимостями. В АА… Вы сначала признаёте, что не можете контролировать своё поведение. Революционное утверждение для программы, которая появилась в 1930-х годах, после сотен лет, когда философы утверждали, что сила воли важнее всего. Анализируйте прошлые ошибки, искупайте их и затем помогайте тем, кто страдает от тех же зависимостей. Возможно, одна из самых известных фраз «АА» — это «живи сегодняшним днём». Или один день за раз. Когда ко мне приходят пациенты, которые до этого десятилетиями не контролировали дозу выпитого алкоголя, они не могут даже представить себе, каково это — быть трезвым на протяжении целого месяца. Как правило, они не могут себе представить даже трезвую неделю, так как, помимо прочего, они привыкли говорить себе, что бросят завтра. Они клянутся, что это последний раз — Последний стакан и завтра они станут свободны от алкоголя и никогда даже на него не взглянут. Так же делают и пациенты, которые обещают, что это их последняя сигарета или ведёрко мороженого, ведь завтрашний день манит их своей лёгкостью и обещаниями, а сегодняшний и так выдался нервным, так что они заслуживают небольшого поощрения. Их разум каким-то образом сочетает два твёрдых убеждения. «Бросить». Это лучшее, что они могут для себя сделать в целом. Но позволить себе оттянуться в последний раз сегодня – лучшее, что они могут себе позволить сейчас. В своих мемуарах Мэри Кар, потрясающе живо описывает историю сложных взаимоотношений с алкоголем. Она рассказывает о великолепной мантре «Завтра». Разумеется, когда наступает завтра, желание выпить снова перевешивает все логические доводы, которые были так убедительны накануне, когда мои пациенты клятвенно обещали себе начать новую жизнь. Они говорят себе что-то вроде «Неужели я это обещал?». Что ж, между вчерашним днём и сегодняшним произошло слишком много всего. На самом деле, слишком много всего может произойти ещё в промежутке между завтраком и обедом. Два часа без выпивки для человека, чей мозг словно начинает чесаться, когда уровень алкоголя в крови падает, может казаться вечностью. Оттуда и мысль «один день за раз». Как только у человека получается прожить несколько трезвых дней, фраза «один день за раз» становится настоящим спасением. Если человек сейчас трезв, ему кажется, что завтра наступит через целую вечность, то можно разбить это на более мелкие и простые шаги. Не день за раз, а час, 10 минут или даже секунда за раз. Когда мои пациенты сидят у меня в кабинете и говорят, что им не удастся провести завтрашний день трезвыми, я задаю им вопрос. «А как же прямо сейчас?» «Сейчас вы трезвы. Может быть, у вас получится не пить следующие 5 минут?» «Разумеется, это вопрос с подвохом, потому что они у меня на приёме, и я задаю его не в конце сессии». Обдумав вероятный подвох в моём вопросе, они, как правило, отвечают «Думаю, да, у меня получится». «Хорошо, а как насчёт времени после приёма? Как думаете, получится ли у вас быть трезвым в следующий час?» При помощи ряда навыков, расписания встречи, номеров телефонов спонсоров, большинство моих пациентов справляются. Главный секрет один день за раз заключается в том, что не надо заглядывать слишком далеко в будущее. Помните, что наш мозг терпеть не может неопределенность. Чем дальше в будущем лежит некоторое событие, тем больше всего может произойти до него». Многие мои пациенты, которые сотни раз клялись на Библии, что больше не будут пить, сталкивались со всевозможными причинами всё же выпить до того, как наступит завтра. Для их мозга завтра — это очень неопределённое время. «Что из тысячи вещей может пойти не так и пойдёт не так?» начинает спрашивать их мозг, пока они пытаются дожить до времени, когда можно будет лечь в кровать. Однако избегать ошибок и катастроф Намного проще на протяжении всего лишь часа. Так что такой путь к свободе от алкоголя намного надёжнее. И в нём намного меньше минут. А если речь идёт о пяти минутах, то тем более. Уверенность снижает уровень тревожности, потому что вам не нужно беспокоиться о некоем неопределённом итоге, заложенном в само определение тревожности. Мои пациенты могут сделать глубокий вдох и составить план на сегодня, следуя простому правилу. Один день за раз. Если вам кажется, что это слишком страшно, то можно упростить себе задачу. Час за раз или даже секунда за раз. Несколько секунд трезвости складываются в часы. Часы трезвости складываются в целые дни и так далее. Однако всё начинается с нескольких секунд. Возвращаясь к тому мужчине, который участвовал в нашем собрании в Зум и напомнил мне о пациентах, когда честно клялся мне, что не может работать со своей тревожностью, он не мог представить, что завтра ему не будет тревожно, даже несмотря на то, что он был спокоен прямо сейчас. Так что я описал ему, как мои пациенты идут к трезвости. Я рассказал ему, что они не думают о завтрашнем дне, так как эти неприятные мысли и приводят к неприятностям. Когда он начал кивать, показывая, что понял, о чём я говорю, я спросил, может ли он применить тот же принцип и к тревожности. Может ли он попробовать быть свободным от тревоги по чуть-чуть. Не завтра и не сегодня днём, а прямо сейчас. Он кивнул, что сможет, зная, что сможет использовать свои навыки осознанности, чтобы оставаться спокойным на протяжении пяти минут. И что более важно, он понимал, как мысли о потенциальной тревоге завтра заставляют его нервничать в данный момент, а значит, мог разорвать эту петлю привычки прямо сейчас. Так что я предложил ему миссию, за которую он решил взяться. Оставаться свободным от тревожности по чуть-чуть не завтра, а прямо сейчас. Если вы начинаете беспокоиться о завтрашнем дне, используйте свои навыки осознанности, чтобы отметить мысли о будущем, И продолжайте. Для всех, кто борется с тревожностью, а по существу и с любыми другими привычками, это невероятно важная идея. На самом деле наше поведение в прошлом — лучший способ предсказать наше поведение в будущем. Так и формируются привычки. Но изменим мы эту траекторию или нет зависит не от того, что мы уже сделали в прошлом, а от того, что мы делаем в настоящем. Как бы банально это ни звучало, мы живём настоящим. Время — это нить, на которую мы набираем секунды одна за другой. Секунда, которая только что прошла. Вот эта секунда настоящего времени. И так далее. Вместе с тем, как бусин и секунд уходят в прошлое, бусы настоящей истории становятся всё длиннее, складываясь в целое ожерелье жизни. Также мы смотрим и в будущее, в поиске бусин, которые мы добавим к этому ожерелью. Анализируя прошлое, наш разум решает, что может произойти в будущем. Однако мы можем смотреть лишь прямо перед собой, в настоящее. Ведь будущее пока остаётся иллюзорным. Другими словами, мы думаем, а зачастую и беспокоимся, о будущем, находясь в настоящем. Как выразился музыкант Ренди Армстронг, «Беспокойство не избавит нас от завтрашних неприятностей. Оно отнимает сегодняшний покой». Так что да, у нас есть только сейчас. И именно то, как мы используем настоящий момент, создаёт ту бусину, которую мы добавим к своему ожерелью. Прошлое предсказывает будущее в настоящем. Это важно, так что я повторю это ещё раз. То, что мы делаем в настоящем, определяет течение нашей жизни. Если мы тревожимся, то создаём бусину из своей тревоги. А если мы делаем так часто то у нас получается целое ожерелье из тревоги, которое мы носим, иногда с гордостью, куда бы мы ни шли. Если в настоящем мы отказываемся от петли тревожности, мы не добавляем тревожность к своему ожерелью и получаем возможность добавить другую бусину. Мы можем сделать ожерелье любознательности, доброты, и, используя эти БВП, мы можем, наконец, снять старое ожерелье. Экстремальный экстремизм Я экстремист. Моя жена шутит, что у меня два режима работы. Быстро и выключен. Как вы уже убедились на примере той истории с ножом, ещё с детства я привык действовать согласно девизу «всё или ничего». Когда мне было около шести лет, я хотел стать ковбоем. На свои групповые занятия по игре на скрипке я надевал ковбойские сапоги, кобуру с игрушечным пистолетом, бандану и ковбойскую шляпу, потому что я хотел быть ковбоем. В начальной школе я пытался сделать всё домашнее задание в автобусе, чтобы когда автобус наконец довезёт меня до дома, я мог посвятить своё время более важным делам, например, играть в лесу. Спустя несколько лет, когда я был «разносчиком газет», Я соревновался сам с собой, чтобы выяснить, насколько туго я могу свернуть газету перед тем, как обвязать её резинкой, к огромному недовольству моих клиентов и как быстро я могу проехать весь маршрут. В старшей школе я отказался от сахара, чтобы улучшить свои спортивные показатели. И пока мои одноклассники наслаждались мороженым и другими вкусностями, я считал дни без сахара. И, наконец, вишенка на торте — Когда я учился в университете, моей любимой фразой было «всё или ничего». Зачем выбирать между степенью кандидата медицинских наук и доктора медицины, когда можно получить сразу всё? Оглядываясь назад, я могу сказать, что всё дело в страсти и целеустремлённости. Но на самом деле это ещё один пример того, что делает каждый мозг в той или иной степени. Он находит что-то, приносящее вознаграждение, и стремится к этому снова и снова. Это хорошо, пока не начинает становиться плохо. Наше стремление выжить — это и бонус, и ограничение. Обучение с подкреплением иногда приводит нас в весьма опасные ситуации. Пока мы, нейроучёные, пытаемся исследовать, как работает наш мозг, продвинувшись едва ли на сотую долю, Человеческие механизмы выживания не отсеются путём естественного дарвиновского отбора. По крайней мере, не в ближайшее время. Если я попробую исследовать самого себя или рассмотреть этот вопрос более широко, всё равно исследование экстремизма будет далеко от чистой науки. Однако при этом очевидно, что люди становятся экстремистами, используя те же механизмы обучения, как и при завязывании шнурков. Нам нравится не спотыкаться во время ходьбы. Некоторое поведение предотвращает боль и закрепляется так глубоко, что в итоге мы и представить не можем ничего другого. На самом деле сейчас проводится масштабный социальный эксперимент, хотя мы и не подписывали согласия на участие. Каждый раз, когда мы заходим в социальные сети или на новостные сайты, которые при помощи алгоритмов вычисляют наши предпочтения, чтобы показывать нам выборочные посты, Мы, сами того не зная, голосуем за адаптированный контент, регулируемый компьютером, который всё больше закрепляет наши предпочтения. Чем больше мы кликаем по экрану, тем с большей вероятностью придём к экстремистским взглядам. Так может произойти просто потому, что необходимость самостоятельно что-то анализировать или учитывать целый ряд факторов и мнений вызывает неопределённость и ощущается намного неприятнее, чем стремление разделить общие взгляды с целой группой. Чёрно-белый взгляд на мир допускает намного меньше неопределённости по сравнению с гаммой серых оттенков. Простой пример этому — механизм обратной связи в социальных сетях. Бинарный и квантитативный считается количество лайков и репостов. Это намного проще сложной неоднозначности языка нашего тела и необходимости интерпретировать интонацию голоса собеседника при личном разговоре. Неудивительно, что мы видим, как подростки сидят рядом друг с другом, но при этом всё равно общаются посредством телефона. Неопределённость — это страшно. Однако у ощущения принадлежности к группе и связанной с этим безопасности есть своя цена. И она довольно высока. Мало того, что так вы закрепляете экстремистские взгляды, в то же время это мешает нам чётко понимать свои чувства и действия по отношению к остальным. Расовая, половая и классовая дискриминация имеет свою цену. Огромный стресс, тревожность и травмы для тех, кого приписали к группе других. Однако, когда речь идёт об обучении, что важно для выживания, Чарльз Дарвин заметил интересную закономерность, скорее примечание к своей теории эволюции. Эволюцию можно сжато описать одной фразой «выживает сильнейший». Но Дарвин заметил, что стремление к выживанию не ограничивалось простой борьбой за главное место в курятнике. В книге «Происхождение человека и половой отбор» Он написал, что общество, где большинство членов проявляют сочувствие, будет более процветающим и оставит большее потомство. Можно сказать, что даже в вопросе выживания доброта побеждает злобу. Можно ли придерживаться и этой точки зрения до экстремальной степени? В 2004 году Датчер Келтнер, исследователь из Калифорнийского университета в Беркли и основатель научного центра «Общее благо», написал статью под названием «Инстинкт сострадания», в которой провёл обзор огромного количества работ, посвящённых биологической основе сострадания. Один из примеров — это области мозга, связанные с положительными эмоциями, которые активируются, когда матери смотрят на фотографии своих детей, или другие участки, активирующиеся, когда участники эксперимента видели, как кому-либо причиняют боль. Келтнер сделал вывод. Подобное постоянство позволяет предположить, что сострадание — это не каприз и не иррациональная эмоция, а врождённая человеческая реакция, встроенная в наш мозг. Но, несмотря на это, исследователи не могли установить связь между выживанием и состраданием. Если ценность вознаграждения управляет нашим поведением, как она связана с просоциальным поведением? И более того, как это связано с экстремизмом? Я хотел узнать, как эмоциональные состояния связаны с ценностью вознаграждения, так что мы провели эксперимент в лаборатории, в ходе которого мы задавали участникам со всего мира простой вопрос – оценить, какие ментальные состояния они предпочитают. Список состоял из 14 пунктов. Их предпочтение мы считали маркером ценности вознаграждения, так как мы естественным образом предпочитаем поведение с более выгодным вознаграждением. Собрав данные сотен испытуемых, которые проходили короткий онлайн-опрос, мы обнаружили, что они постоянно предпочитали такие ментальные состояния, как доброта, любопытство и связь с окружающими чувством тревожности, страха и злости. Результаты исследования подтвердили философские теории о том, что если мы будем обращать внимание на то, Как ощущается собственная доброта, по сравнению с собственной злобой, мы будем более склонны к этическому поведению, чем если мы будем руководствоваться логикой Канта или Юма. Я написал целую главу «Учитесь быть плохими и хорошими людьми» в книге «Зависимый мозг». И мне было приятно увидеть, что это подтверждается научными данными, Другими словами, хотя злость и слепая уверенность в собственной правоте и могут давать нам силу в моменте, доброта намного приятнее и добавляет нам больше сил, чем злоба. Особенно сильно это проявляется, если обращать внимание на действия, к которым приводят эти эмоции и их последствия. Например, во время бунтов доброты не подожгли ни одного дома и не был ранен ни один человек. Авраам Линкольн, как-то ёмко ответил на вопрос о своей вере. «Когда я делаю добро, я чувствую себя хорошо. Когда я поступаю неправильно, я чувствую себя плохо. Вот моя религия». Если бы честный эйп примечание, Honest Ape, прозвище Авраама Линкольна, жил в наши дни, он мог бы выложить такой пост в ответ на всю желчность интернета, кратко подводя итог моему исследованию. Может быть, он бы даже добавил хэштег «Осознанность останавливает ненависть». Вернёмся назад к фразе «Исследование – это я следование». Результаты исследования моей лаборатории только подтверждают то, что я испытал на практике. Я на горьком опыте убедился, что критика и злость ранят не только меня, но и тех, на кого обращены эти эмоции. На самом деле, если бы правило Малкольма-Гладуэлла насчёт 10 тысяч часов работало бы, я бы стал экспертным критиком ещё до окончания университета. А в реабилитационной клинике, от злости, которую я устроил сам себе, я однозначно понял, что доброта всегда сильнее злобы. Это однозначно БВП. Если вам кажется, что это экстремизм, я соглашусь. Как видите, точно так же, как и в случае с моими пациентами и участниками наших программ, которые начинают чётко видеть, что курить — это невкусно, переедать намного хуже, чем остановиться, когда ты наелся, или что любопытство побеждает тревожность, я теперь экстремист доброты. Другими словами, когда я осознаю свои действия, я не могу заставить себя быть грубым по отношению к кому-либо. Почему? Представляя результаты своих действий, то есть проявление злобы в адрес кого-либо, я сам чувствую боль. Я ужасно себя чувствую, лишь представляя это. Мой мозг абсолютно разочаровался в грубости и наполнился добротой. Звучит экстремально, но поверьте, пусть лучше я буду зависим от доброты, чем от кокаина. Дарвин был прав. В мире полном экстремизма, неважно политического или идеологического, когда речь заходит о выживании, я выбираю стратегию добризма, а не расизма, сексизма или трайбализма. Примечание. Трайбализм. Форма групповой обособленности, которая характеризуется внутренней замкнутостью и исключительностью, обычно сопровождается враждебностью по отношению к другим группам. Мы все видели достаточно ненависти и жестокости. Хотя я рос в небогатой семье матери-одиночки из Индианы, мой пол цвет кожи защищали меня, пока другие ежедневно страдали, неважно из-за актов микроагрессии, враждебности или открытого насилия. Как написал Мартин Лютер Кинг-младший в своём письме из бирмингемской тюрьмы 1963 года, «Вопрос не в том, экстремисты ли мы, Вопрос в том, какими экстремистами мы будем. Будем ли мы экстремистами ненависти или любви? Будем ли мы экстремистами несправедливости или экстремистами борьбы за справедливость? В мире, который все больше и больше стремится к крайностям, я присоединяюсь к Мартину Лютеру Кингу-младшему и многим другим, кто пытался достучаться до нас. Используйте свой разум каким экстремистом вы станете. Можете ли вы использовать врождённые способности любопытства и доброты, чтобы улучшить свою жизнь и наш мир? Или вы погрязнете в пучине страха и эгоизма? Если вы боитесь, что вас унесёт в море, и после вас останутся лишь слёзы, неважно, хотели вы этого или нет, помните о своём якоре — осознанности. Обращайте внимание на результаты своих действий. Сейчас вы вооружены пониманием и всеми необходимыми инструментами для избавления от тревожности, для того, чтобы двигаться вперёд к жизни, в которой будет и счастье, и доброта, и связь с близкими.